Глава двадцатая Лика куда-то уехала, и я облегченно выдыхаю, что мне не придется объяснять, куда и с кем я собираюсь вечером. И вообще, вот еще, буду я собираться. Пучка на голове и мешковатого спортивного костюма достаточно. Не буду я наряжаться. И краситься не стану. Только если совсем малость, чисто для себя любимый. И вообще не хочу идти. Кто знает, что ему в голову сприндет? От Радича чего угодно можно ожидать. Ближе к восьми у меня начинают потеть ладони. Сердце в груди бьется напряженно, да и все тело в целом, будто струна натянутая. Здрагиваю от любого шума за стенкой. Вот телефон просигналил сообщением. Наверное, он. Хочется по-детски проигнорировать, но ведь я обещала. В критической ситуации Семен не отказал. Было бы некрасиво слиться. Но это не он. Это фотка от Карины, где она, полусидя на подушках, обнимает своих малюсеньких крошек. Один комочек в розовенькой шапочке, а другой в голубой. А сзади нее Богдан. Он кажется особенно здоровенным и сказочно бородатым, на фоне этих малявочек и своей любимой. И счастливым. Они оба просто светятся. Стоит мне расслабиться и засмотреться на счастливое рыжее семейство, как телефон в руках снова вздрагивает. И на этот раз это уже точно Радич. Жду внизу. Всплывает на экране поверх других приложений сообщение. По телу мелкими иголочками пробегает электричество. Дурацкая реакция. Сделаю все, как решила. Просто возьму и серьезно поговорю с ним. Объясню, что подобное его поведение оскорбляет меня и унижает. Что я слишком многим рискую. Да и вообще. Старше вообще-то но в первую очередь я его преподаватель. Мы в социуме и должны соблюдать устоявшиеся социальные роли. Так и скажу. Радич хоть и наглый и вредный, но далеко не дурак. Думаю, если нормально поговорим, он поймет. Стягиваю волосы в небрежный пучок, набрасываю капюшон и куртку и выхожу. Полосатый Бамблби припаркован у подъезда и тихо фырчит. Из водительского приоткрытого окна свисает рука с ярким огоньком сигареты. Пока подхожу к машине, огонек улетает в снег, а машина рычит, готова уже стартовать с места. Открываю дверь и сажусь рядом. Меня окутывает уже знакомый запах салона его машины, в котором смешались нотки мужской туалетной воды, сигаретного дыма, мятной конфеты и кожи кресел. «Привет!» — говорю, пока сажусь и пристегиваюсь. На Семена не смотрю. На руки, ремень, панель спереди, но не на него. «Привет!» Отвечает он и окидывает меня внимательным взглядом, от которого хочется поерзать на сиденье. Как дела? Семен возвращает взгляд на дорогу, и я немного выдыхаю. Стараюсь расслабить спину, но это сложно в его присутствии. Ты да вообще, если учитывать ситуацию. Нормально. Пожимаю плечами. Вопрос слишком обширный, чтобы отвечать на него что-либо конкретное. Поэтому я отвечаю стандартно. Рожий глобус разродился? Фу, как грубо. Смотрю на него осуждающе, но проявленное участие радует. Да, у нее сын и дочь. И вдруг... Прикольно, растягивается в улыбке. Мелкие такие смешные. У Марка мамка два года назад родила сестричку ему. Так эта коза там всех строит, прикинь? И я как-то видел, как она ползала на пузе. «Это же все мышцы пашут, как на скалах». А говорят, дети слабые. «А ты вот как они попробуй, чтобы все тело включено». В какой-то момент, пока он говорит, я даже ловлю себя на том, что от удивления сижу с приоткрытым ртом и не моргаю. Просто я почему-то думала, что маленьких детей, такие как Семен, воспринимают как нечто надоедливое, крикливое, раздражающее. Или неинтересное, как минимум. И уж точно не прикольное. Да, растерянно киваю, они милые. Разговор на этом иссякает. Я молча наблюдаю за дорогой, и как навстречу летит лопастый снег, подсвечивая светом фар. Целых минут пятнадцать мы сидим в молчании под негромкую какую-то музыку. Паренек читает рэп о том, какая непростая у них с его девушкой любовь. Мы влезли друг другу под кожу, это может нас уничтожить. Интересно. Что такого они несут друг к другу взаимной любовью, что их обоих это может уничтожить? Жаль, я не слушалась с самого начала, чтобы понять. — Семен, куда мы едем? Все же спрашиваю, заметив, что петляем мы уже минут двадцать. — Туда, где будем учить тебя расслабляться и снимать напряжение. Отвечает, продолжая наблюдать за дорогой. — А с чего ты взял, что мне это нужно? Во пересыхает от внезапной горячей волны по телу. Только слепой не заметит, в каком напряге ты живешь, Адамовна. Ты не умеешь расслабляться. Надо учиться, иначе сгоришь. Я хочу возмутиться его выводами обо мне, но попросту не успеваю, потому что он притормаживает у какого-то дома и паркуется. Пошли, подмигивает. Я выхожу из машины и осматриваюсь. Мы на заднем дворе какого-то здания. И только когда входим через боковую дверь, я понимаю, куда он меня привез. Это очень плохая идея, Семен. Резко останавливаюсь и складываю руки на груди. Я не стану смотреть, как ты прыгаешь по стенам, как Человек-паук. Зачем мне этот адреналин? Окей, можешь не смотреть. Легко соглашается он, а потом хватает меня за руку и тащит за собой. Через несколько вынужденных шагов меня вдруг осеняет, Но только держит меня Радич за руку крепко и ведет за собой стремительно, так что я даже притормозить не успеваю. Он толкает дверь зала с искусственными скалами. «Это не тот, где я недавно нашла его на полу. Другой. Не такой высокий, и скалы более полодки, Но все равно у меня голова кружится только от одного взгляда на них». «Даже не думай. Я туда не полезу», — отвечаю резко, протестующий, выставляя ладонь вперед. «Ну, Радичу, кажется, мои разговоры до одного места». Он молча подходит к свисающим вдоль стен с разноцветными выступами веревок, и дергает силой сначала одну, а потом вторую, подтверждая мои опасения. «Полезешь!» — берет два мотка веревок на полу под стеной и подходит ближе. «Или предпочитаешь отработать помощь рыжему глобусу другим способом?» Радич, кривовато ухмыльнувшись, подходит, а мне хочется импульсивно толкнуть его в грудь со злости. Прямо так, как настоящая истеричка. Признаться откровенно, я настолько боюсь высоты, что часть меня, самая трусливая, даже готова выслушать о вариантах. Только бы не лезть на эту стену. Расслабься, Адамовна. Семен подходит совсем близко, берется за замок моей куртки и медленно тянет вниз, заставляя непроизвольно сглотнуть. Смотрит в глаза, парализуя. Тебе полезно научиться делать это. Он стаскивает с моих плеч куртку, а потом, приблизившись плотную, совершенно непозволительно близко, обнимает мою талию двумя руками и защелкивает сзади широкий кожаный пояс с карабинами. «Я тебя научу», — почти выдыхает мне прямо у уха.